Глава 28. «Я просыпаюсь от кошмара про горящий сад, и мне приходит в голову мысль. Последнюю неделю мы с Мухабом пробирались в город и следили за повозками с пленниками. Таха глазами сокола наблюдал за ними, там, где не могли мы. Мы изучили путь, по которым они ездят, и время, когда они пребывают. Что мы до сих пор не выяснили, так это способ поменяться местами с узниками внутри повозки». «Но, может, я нашла выход?» Я свешиваю ноги, спрыгиваю на прохладные скрипучие половицы. Еще не рассвело, и сквозь полупортик на спящих Резу, Амиру и Матросов сочится голубоватый свет. Койка Тахи пуста, как я и думала. С тех пор, как мы покинули Калию, Таха вставал раньше всех, чтобы потренироваться. Я натягиваю ботинки, вспоминая, как впервые отнеслась к этой его привычке, Я была убеждена, так Таха лишь пытался доказать, насколько он предан своему долгу, однако он ни разу не упомянул об этом в разговоре со мной. А узнала я только потому, что однажды проснулась рано и тайком проследила, как он отжимается на поляне возле лагеря. И тогда стало понятно, почему в день нашего поединка я обнаружила походную постель Тахи пустой. Баек, видимо, с юных лет вбил в него эту привычку — И теперь я уверена, что он вставал бы пораньше для тренировок, даже если бы остался последним человеком на свете, и производить впечатление было бы не на кого. Одевшись, я поднимаюсь по узким ступенькам на палубу. Мне открывается полное умиротворение картина. Палуба пуста, разве что дремлет в вороньем гнезде матрос. Дверь в каюту Фариды закрыта. На спокойных водах залива тихо покачиваются военные корабли. Даже чайки парят молча. Зевая и потирая глаза, я медленно оборачиваюсь в поисках Тахи. И замечаю его, но не там, где ожидала. Он идет по причалу, прочь от корабля. На ум приходит дюжина теорий. Таха собирается купить завтрак, на деньги, которые одолжила ему Фарида. Или хочет провести еще расследование для нашего плана с тюрьмой. Ответ наверняка безобиден, однако... Что-то в поведении Тахи заставляет меня поспешить по трапу на берег. И пусть Таха однажды уже отчитал меня за подглядывание, я его не окликаю. Я крадусь за ним, предусмотрительно держась подальше. Время от времени, когда Таха, кажется, вот-вот оглянется, я ныряю за угол или стоящий рядом экипаж и жду. Я следую за ним прочь от причала, и моим глазам вновь предстают оставленные войной шрамы на которые указывала Амира по пути к лодочному сараю Зака. Подозрения подтверждаются, когда впереди возникают черные обелиски поля памяти. Таха проходит мимо дома Зака, ныряет в сад и скользит за обелиск. Устраивается поудобнее, чтобы наблюдать за домом. А я осторожно скрываюсь в ближайшей затененной нише. Иногда Таха поглядывает на небо, словно отмеряет утекающее время. «Что же ты делаешь?» — бормочу я. Дверь дома распахивается. Я вжимаюсь в стенку. На пороге появляется Зак с матерчатым мешком на плече. Угрюмый, встревоженный мужчина оглядывает улицу, вероятно, в поисках солдат. Затем закрывает дверь и спешит в направлении базара. Таха смотрит Заку в спину, ничуть не удивлённый развитием событий. Мгновением спустя он поднимается на ноги и отправляется следом. Я жду, пока казак и Таха скроются из виду, затем выскальзываю из ниши и, низко надвинув капюшон, крадусь за ними. Вокруг нас день заявляет свои права бледно-розовыми лучами, которые ложатся на потрескавшиеся стены. Судя по крикам торговцев, звучащим все громче, мы и правда направляемся на базар. В считанные минуты впереди возникает арка с надписью «Аль-Базар, Аль-Кабир», и меня окружает толпа ранних покупателей. «Простите, простите!» — тихо повторяю я, проталкиваясь мимо детей-попрошаек, что цепляются за мой плащ. Я не отрываю взгляда от спины Тахи. В нескольких метрах от него идет Зак, понятия не имея, кто ведет за ним охоту. А ведь именно это и происходит. Таха выслеживает его, словно зверь добычу. Но с какой целью? «Мы заходим в квартал, где продают еду». Здесь уже полным-полно народу, пришедшего за теплыми лепешками, свежевыловленной рыбой, самыми спелыми фруктами и овощами. Таха сокращает расстояние между ним и Заком. Мы приближаемся к месту, где базар сужается до узкого коридора, и люди теснятся плечом к плечу. Я ускоряю шаг, уворачиваясь от торгашею прилавка с орехами и финиками, от мужчины, который толкает тележку с пахлавой, от пары солдат-хароуленсов на крепких лошадях. Я силюсь не потеряться в царящем вокруг хаосе, но вижу Таху лишь мельком, а зака и вовсе нет. Я огибаю продавца игрушек, окруженного стайкой восторженных детей, и тут же врезаюсь в женщину-харулендку в широкополой шляпе с перьями. Следи, куда идешь, девчонка! Она раздраженно кривит накрашенные алым губы. Еще одна излюбленная фраза колонизаторов, которой меня научил Таха: не извините, а следи, куда идешь. «Пожалуйста, простите меня», — неуклюже выговариваю я на Хару-танге и кланяюсь, хотя мне это и притит. Но за мной наблюдает стоящий у лавки пряностей солдат, а времени проходить допрос у меня нет. Женщина все же остается удовлетворена и разрешает мне поспешить дальше. Я проталкиваюсь сквозь толпу, снова сыплю извинениями и на Алькибанском, и на Хару-танге, и, наконец, замечаю Таху, который натягивает на голову капюшон. Быстро шмыгнув между двумя мужчинами, я оказываюсь у Тахи за спиной, как раз у начала перешейка. Внутри у меня все сжимается. Зак прямо перед Тахой, и тому из рукава в ладонь уже скользит тонкий кинжал. Я отталкиваю в сторону девушку, идущую рядом с Тахой, и, придвинувшись, хватаю его за локоть. «Что бы ты ни делал, предупреждаю — одумайся». Таха реагирует совсем не так, как я представляла. То есть вообще никак. И от этого меня до самых костей пробирает мороз. Он — река, напоминаю я себе. Даже если бы перед ним выросла гора, он был бы уверен, что его течение в конце концов ее разрушит. Он найдет путь или проложит собственный. Мы выходим из перешейка. Зак шагает дальше, а вот Таху я увожу влево и не отпускаю, пока мы не покидаем оживленные главные улицы, чтобы поговорить без лишних ушей. Я утягиваю его в пустой переулок и толкаю к стене. «Что ты творишь?» Зелень глаз этим утром кажется тусклой, меньше саванны и больше мха, что растет в тенистой роще, в затерянном месте, куда никто не заходит. «Не стоило за мной ходить». «Ты преследовал Зака и вытащил кинжал. Зачем?» Таха смотрит на меня, сжав губы. Я упираюсь предплечьем ему в грудь, заставляя его прижаться спиной к влажному камню. Еще один неотвеченный вопрос, и я тоже вытащу кинжал». Таха выдыхает через нос. «Я получил приказ расправиться с любым чужаком, который знает о Мисре. Приказ их убивать?» Когда Таха кивает... Я отпускаю его и отступаю на шаг. Духи милостивые, это не может быть правдой. Но это она и есть. Таха разглаживает складки, которые я оставила на его белой тунике. И теперь из-за тебя я упустил единственную возможность. Возможность убить. Я принимаюсь судорожно расхаживать перед ним по несколько шагов туда-сюда. Зак не единственный, кто знает о Мисре. Еще Фарида, Макин, Мухаб... Все на том корабле. Я замираю, уставившись на Таху. Ты намерен расправиться со всеми? Почему Таха? На нашем инструктаже не было таких приказов. На моем были. Письмо Байеку. Таинственные слова, выведенные неуверенной рукой Тахи. Ее присутствие не отвлечет и не помешает мне исполнить твою волю. Я по-прежнему сосредоточен и предан нашему делу. «Инструктаж от твоего отца», — осознаю я вслух. Таха заметно ощетинивается, словно наступил на колючки. «Тебе приказано отвезти на Скаферу. С остальным разберусь я». «Нет», — восклицаю я, — «ты лазутчик, а не убийца. Мы не убиваем людей. Никто в Сахире не убивает. Это неправильно». Таха направляется в конец переулка. Я бросаюсь следом и хватаю Таху за руку. «Таха, послушай меня. Нельзя убивать. Ни завтра, ни когда-либо еще, что бы ни говорил твой отец». У него на виске бьется жилка. «Устранить все следы волшебства здесь — единственный способ защитить наш народ, как того хотел Великий Дух. Не единственный. Я тяну Таху за руку. Пожалуйста, я прошу тебя, и не только ради Зака и Фариды, но ради тебя самого. Тогда он замедляет шаг и окидывает меня взглядом. Я тут же пользуюсь возможностью. Нельзя так просто оправиться от убийства человека. Оно дорого тебе обойдется, Таха. Оно очернит саму твою душу. Таха прерывисто вздыхает в отчаянии, оглядывая переулок, будто это тюрьма, в которой он заперт. Как ты еще до сих пор не поняла? Я не могу позволить себе роскошь поступать, как мне заблагорассудится, как это делаешь ты. Если мне отдан приказ, я должен его выполнить. У меня нет выбора. У нас всегда есть выбор, каким бы трудным он ни был. Я по-прежнему держу Таху за руку и замечаю, что он краснеет все сильнее. И в его взгляде сквозит тоска, как в тот день, когда он меня поцеловал. Таха назвал поцелуй ошибкой, А я бы хотела не согласиться. Может, я не права, Итаха сказал так лишь для того, чтобы не смущать меня своими истинными чувствами, истинным собой. Может, он и правда был серьезен? Я крепче сжимаю пальцы. Не надо. Возьмем с фариды и остальных клятву молчать. Не обязательно их убивать. Есть и другие способы защитить наш народ. Мир, в котором живешь ты, не такой, как мой. — говорит Таха тихо, обреченно, И меня вдруг охватывает невыносимое желание прижать его к себе и утешить. «Пожалуйста», — шепчу я, подступая на шаг. Таха закрывает глаза, словно пытаясь взять себя в руки. Затем издает негромкое, сердитое рычание и высвобождается из моей руки. «Я не стану повторять имани». «Никогда больше не мешай и не отвлекай меня, когда я исполняю приказы. Меня не волнует, насколько сильно они тебе притят. Я исполняю волю совета». «Совет никогда бы...» «Мне плевать», — рявкает Таха так, что напрягаются сухожилия на шее. «Встанешь у меня на пути еще раз и пожалеешь». «А я думала, между нами что-то есть, Таха», — сердито выпаливаю я. И сердце бешено колотится о ребра. Что, например, буркает Таха, не глядя на меня. и Его румянец становится совсем малым. Это ты ведешь себя как совершенно другой человек, если мы наедине. Ты скажи. Таха колеблется, и я чувствую, как в глубине его души бушует жестокая битва. Битва, которую он проигрывает. Между нами ничего нет, говорит он наконец. И в его словах отчетливо звенит отчаяние. Тах уходит прочь, сжимая и разжимая кулаки. Его плащ трепещет на ветру. Против лучей утреннего солнца удаляющийся силуэт кажется непроницаемо черным. У меня по коже пробегают мурашки и тени. Я в очередной раз показала Тахе свою слабость в наивной надежде, что он ответит взаимностью, но получила взамен лишь непроницаемую стену. Я ошибаюсь насчет Тахи. Я ошибалась с того самого мгновения, когда подумала, что во время занятий языком захватчиков он проявляет ко мне доброту. Это была не доброта и не зарождающееся взаимное влечение. Это был обман. Он просто хотел добраться до моего брата и повстанцев ради того, чтобы исполнить волю его отца. Прежде чем Таху убил Бадр, я спросила, что он делает, и он ответил — То, что должен, может, он убил мою кобылу не из желания уберечь меня от боли, а потому, что ему это привычно. Если понадобится, он убьет и зверя, и человека. Баек об этом позаботился. Я закалила свое сердце, но Таха, Таха отринул свое полностью. И я не знаю жалеть его за то, каким его воспитал Баек, или ненавидеть за то, что он безропотно смирился с судьбой. Но если он может быть столь чёрствым по отношению ко мне и собственному двоюродному брату, если он получил приказ убить чужаков, знающих о Мисре, как он поступит с Сафером, которого открыто презирает и мировоззрение которого отличается так сильно? Позволит ли он Аферу мирно вернуться с нами домой или потребует приволочь его в цепях, измываясь на каждом шагу? Или того хуже? — шепчет голос из темных глубин. — Или того хуже.